Глава шестнадцатая «Готова предоставить его вам прямо сейчас», — в тон ему ответил я. «Жертв нет, разрушений нет. Пропавшей без вести числится только игральная фишка из настольной игры». «Ничего себе!» — совершенно искренне удивился Марк Эдуардович. «Вы что, связали моего сына и держали его в чулане?» «Нет». «Мы просто играли и болтали», — улыбнулась я. И сразу же поймала на себе пристальный взгляд своего босса. Долгий и какой-то странный. О чем он думал в этот момент? Трудно сказать. «Так, а поесть-то хоть успели?» — спросил он. «Вообще-то нет», — призналась я. «Но ничего страшного. Перекушу дома. И вообще, на ночь вредно». «Вы считаете?» Он посмотрел на меня насмешливо. «То есть вы думаете, что если моего секретаря снесет ветром, ничего особенного не произойдет?» «Нет уж. Я такими ценными кадрами рисковать не могу. Идите-ка за мной на кухню». Он повернулся и вышел, явно уверенный, что я немедленно последую за ним. на что мне оставалось делать?» Марк Эдуардович быстро накрыл стол. Разогрев микроволновки... Несколько весьма аппетитно выглядевших блюд. Хотя, учитывая, что от волнения я не ела с самого утра, сейчас привлекательной мне показалась бы и сухая корочка хлеба. Я с удовольствием расположилась за столом. Босс тут же занял место рядом. В свою тарелку он ничего не накладывал. Что тут странного? Человек только из ресторана. Зато в его руках оказалась бутылка с напитком глубоко красного цвета. «Думаю, вам не помешает успокоить нервную систему», сказал он, наливая мне вино. «Да уж, моя нервная система точно нуждается в успокоении. Только вот я не уверена, что вино в данном случае правильное лекарство. И вообще, ситуация начинала казаться мне двусмысленной. Вот мы, мужчина и женщина, сидим совсем рядом, в столовой, освещенной лишь приглушенным теплым светом торшера пьем вино и шутим. Не слишком ли это похоже на свидание? Голова начала кружиться еще до того, как я сделала глоток. Чтобы опьянеть, мне хватило вот этой приватной обстановки. Марка Эдуардовича рядом, его улыбки, звука голоса, запаха. С этим срочно надо было что-то делать. И как вам понравился спектакль? Торопливо спросила я. Выше всяких похвал. Сияя улыбкой, ответил мой босс. Или он — заядлый театрал, во что я как-то не очень верю. Или действительно свидание прошло отменно. И это больше похоже на правду. Настроение тут же упало. Но в этом был и плюс. Теперь я точно не стану растекаться счастливой лужицей только от того, что мы с ним дышим одним воздухом. «У меня есть тост», — провозгласил мой начальник, поднимая свой бокал. «Кристина, в очередной раз вы меня поразили. Я всегда ценил ваши деловые качества. Но вы все время удивляете и снова раскрыли себя с неожиданной стороны. И я благодарен вам. И за вас». Он поднес бокал к губам и бросил на меня такой взгляд, от которого меня буквально дернуло током. Я поспешила выпить, надеясь, что вино освежит меня, вернет на место голову которую я, кажется, безвозвратно теряла. Бокалы опустили, а мой босс не спешил их наполнять. Так и сидел, не отводя от меня взгляда. Изучающего, пронизывающего. И как же близко он ко мне. Почему я раньше этого не заметила? В комнате воцарилось молчание. Наверное, такой момент бывает на свидании, когда все слова уже сказаны, взгляды брошены, чувства обнажены. И дальше непременно должен последовать поцелуй. Долгий, сладкий, заставляющий забыть обо всем, что не имеет отношения к этому моменту. Молчание затягивалось. Дышать становилось все труднее. Сердце с трудом гоняло по венам вдруг загустевшую кровь. И вообще-то у нас не свидание. Уже поздно. Словно со стороны услышала я свой голос. Нужно вызвать такси. Поднять взгляд на своего босса я так и не рискнула. Боялась, что он заметит, как настойчиво слезы пробиваются наружу. Уже в такси я снова и снова прокручивала все события этого вечера. Вспоминала каждый взгляд, каждое слово. И чем дальше автомобиль с шашечками на дверке уводил меня от уютного особняка, тем яснее становилось, что делать дальше. Даже самая последняя дурочка могла бы догадаться, что свидание Марка Эдуардовича удалось. Это хорошо читалось в его глазах. Веселых, искристых. Если этой ночью он вернулся один, то, возможно, уже следующую он проведет с ней. А все его знаки внимания — это плод моего распалившегося воображения. Он не думает за мной ухаживать или что-то в этом роде. Он просто добр и предупредителен и искренне благодарен за помощь, в которой нуждается. В конце концов, он же не виноват, что одна глупая девчонка без памяти в него влюблена. Он вообще-то и не в курсе даже. А еще я понимала, заявление об увольнении можно выбросить. Я так и не смогу отнести его на стол к боссу, потому что у меня отличная работа, отличный босс, и подменять выбивающихся из сил нянь мне действительно нетрудно. Даже наоборот. Если я уволюсь, то точно буду скучать по Егорке. А чувства к его отцу рано или поздно пройдут. И уж точно я смогу держать их в узде.